Книга третья. Глава первая. Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон. Я заснул в эту ночь лишь под утро. Я не в силах был вернуться в дом сразу. Слишком зловещие темнели в звездном свете его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба. Я ушел в поле. Долго шел в темноте, куда глаза глядят. Вернулся я, когда на востоке уже белело, и по всему силу пели петухи. Прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут, и я вдруг опять вскочил, не проспав и трех часов. Дом всё еще делился на два совершенно разных мира. В одном была смерть, был зал с гробом. В другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон отделенных от него запертыми дверями, как попало шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущие роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидя, что брат, спавший со мной в кабинете, покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня, меж тем, как по коридору, за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса какие-то короткие вопросы и такие же ответы. Вошла Мария Петровна, старшая горничная, внесла поднос с чаем, Молча поклонилась, не глядя на нас, И, поставив поднос на письменный стол, Озабоченно вышла. Я дрожащими руками стал одеваться. В кабинете, оклеенном старенькими золотистыми обоями, Было все просто, буднично и даже весело. Плавал, говоря о нашей мужской утренней жизни, Пахучий папиросный дым. Брат курил и рассеянно посматривал на те самые кавказские туфли Писарева, в которых я видел его во всей его бодрой цыганской красоте две недели тому назад, и которые мирно стояли теперь под письменным столом. Я тоже взглянул на них. Да, его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть сто лет. И где он теперь, и где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими, сказочными бабушками и дедушками, и кто он такой теперь? Неужто это он, то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемые среди белой дня тупым огнем, до коротких обрубков догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках, он, который всего позавчера, вот в такое же утро, входил, столько же расчесанный, еще свежий, после умывания черной бородой, жене в соседнюю комнату, на полу, который через полчаса после того уже обмывали его голые, еще почти живое, податливое и бессильно падающее куда угодно тело. И все-таки это он, — подумал я, — это нынче, вот сейчас произойдет с ним то последнее, церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего общего при жизни, то самое дивное в мире, в чем я буду участвовать впервые за все мое молодое существование. То есть переживать осуществление тех самых необыкновенных слов, которые я в гимназии должен был зачем-то учить наизусть. Через трое суток по кончине христианина следует его вынос во храм. Приготовлением к сему служат пристечения близких друзей сродников усопшего, усиленные кождения вокруг него и пение тропарея о его упокоении, до страшного суда Господня и восстания всех мертвых от гроба. Я с великим изумлением подумал вдруг, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев и ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться что-то уж совершенно Невообразимое, не имеющие ни смысла, ни цели и никаких сроков.